Глава 29. Лера. Не знаю, почему, но я все же принялась рассказывать о своей жизни, о которой не всегда и далеко не каждому могла так просто поведать. Я не задевала тему отношений, так как не хотела сейчас объяснять причину расставания с Семеном. Честно, я была еще не готова обсуждать это даже с Гришей. Но вот про родителей, а в частности про маму, я знатно отвела душу. Гриша слушал, где-то ржал, где-то широко раскрывал глаза. «Она хоть не выбирала, какие трусы тебе носить?» Выпалил он со смехом. Я промолчала, поджав губы, а Гриша округлил глаза. «Ты серьезно? Он аж привстал от шока. «Ой, молчи! Я тогда в школу ходила, в пятый или шестой класс. Мама даже носки подбирала мне. Ты знаешь, у нее были правые и левые носки, представляешь? Кстати, почему были? Они и сейчас есть». «Ох, Лерка! Хоть у меня и было тяжелое детство!» Но мне сейчас тебе намного больше жаль, чем себя. Понимающе закивал головой Гриша, все еще переваривая заглоченный огурец и весь мой рассказ. У меня хоть свобода была. У меня она есть сейчас, — быстро ответила я, словно пытаясь что-то доказать Грише. Спустя сколько лет, — прищурился он, словно решил напомнить мне о моем возрасте. Не твое дело, — я пнула его в плечо. Мы оба засмеялись, я обвела взглядом его гостиную еще раз и только сейчас увидела гитару, стоявшую возле дивана. — Ты играешь? — удивленно ткнула я пальчиком в сторону инструмента. — Правильнее сказать, играл, — натянуто улыбнулся Гриша. — Я тебе больше скажу, я даже думал группу свою создать. — Ого! — я удивленно сложила губы трубочкой. Сказанное действительно повергло меня в небольшой шок. — Ты просто играешь или... Я сделала движение бровями, намекая на вокальные способности соседа. «Обижаешь!» — действительно возмутился Гриша, обрезал пальцы, что снова вызвало на моем лице румянец, и потянулся за гитарой. Я был бы главным вокалистом. «Да! Не поверю, пока не услышу». Я сложила руки под грудью и уставилась на своего, как оказалось, суперталантливого соседа. Мне действительно хотелось услышать, как он поет. При обычном разговоре голос Гриша вызывал табун мурашек у меня и, полагаю, у всего женского пола. Страшно было подумать, какую реакцию вызовет его пение. Гриша демонстративно подкрутил струны, еще демонстративнее прочистил горло, словно меня сейчас ожидал целый концерт. И я почти ерзала на диване и была готова стукнуть его ложкой по лбу, так мне не терпелось удостовериться в Гришиных способностях. Мелодия, которую начал играть Гриша, показалась мне знакомой, но я никак не могла понять, что это за песня. Пока не начались слова ⁇ Скажи, красавица, чего не нравится ⁇ пойми, ведь я всего лишь навсего хочу тебе понравиться, тебе понравится, тебе понравится. Я чуть не поперхнулась водой, которую решила очень не вовремя выпить. С гиперсерьезным лицом Гриша на всю квартиру распевал «Фактор 2» и, наверное, самую популярную песню нашего детства «Красавица». На доске черчу таблицу Менделеева и случайно написал, что «Я люблю тебя, вот беда». Я нервно хихикнула, потому что взгляд, с которым Гриша смотрел на меня, вызывал странные ощущения. «Это все соленые огурцы Лера», — решила я не раздувать из этого проблему. Голос у Гриши оказался замечательным. Я не была музыкальным критиком, но слушать пение соседа мне нравилось. Я даже невольно заслушалась и раскачивалась в такт песни. «Тебе понравится! Тебе понравится!» «Супер!» Я без стеснения громко захлопала в ладоши. «Гришка, ты просто... просто...» «Я знаю настоящее золото!» Совсем не скромничал этот негодник. «Это точно!» Засмеялась я, но решила не подкалывать его, ведь выступление действительно поразило меня. Еще споёшь?» — спросила я с надеждой. «Для тебя, любимая соседка, все что угодно». После пятой песни Гриша намекнул, что скоро пошлёт меня. Но я больше не настаивала, поблагодарив его за внеплановый концерт. Вечер близился к завершению. Я наслаждалась каждым мгновением, проведенным с Гришей. Да, мне понравилось. Именно этого мне не доставало. Именно так я хотела с ним общаться. Без приколов, глупых шуток и, наверное, поцелуев. Да, поцелуи с соседом. Это неправильно. Очень неправильно. Мне пора. Взглянув на часы, я перевела взгляд на Гришку. Я помню, работа. Кивнул он и зевнул. У тебя тоже. Мне от чего то захотелось прикоснуться к его щеке просто провести по этой двухдневной щетине. Но это было бы чересчур. Мысленно я сделала пометку, что нужно сходить на свидание в скором времени, а то я уже начинала на соседа засматриваться, хотя и сама раздула из мухи целую трагедию про случай с поцелуем. Быстро прибрав посуду, я обняла на прощание Гришу и с непонятной грустью, что этот вечер закончился, направилась к себе — Моя сторона таунхауса встретила меня гробовой тишиной. В голове все еще играли аккорды, которые Гриша так просто выдавал на своей старенькой гитаре. Настроение из супервеселого перешло в непонятно грустное. С Гришей я не чувствовала себя одинокой. А сейчас это чувство снова накрыло меня и кажется в полную силу. Без особого энтузиазма я поднялась на второй этаж. Лениво, словно каждая рука весит по 100 килограмм, переоделась в пижаму и залезла под теплое одеяло. Я смотрела в потолок и не могла понять, почему мне так хочется плакать, почему мне так больно внутри, в чем смысл моей жизни. Работа, дом, ужасные свидания в Мамбе — это и был весь мой жизненный маршрут на данный момент. Я начала сомневаться в правильности своих решений. Зачем я уехала из Москвы? Может, нужно было простить Семена? «Может, мама все-таки в чем-то права?» Мне нужен был ответ. Голос свыше, который сказал бы мне, что я на правильном пути, что есть смысл во всех этих страданиях. Я смотрела в потолок и ждала чертова чуда. Внезапно ожил телефон. На экране высветилось входящее сообщение из мамбы. Я разблокировала экран и зашла в приложение. Это был Матвей. Привет, как дела? Спишь? Как прошел день? «Может, это мой знак? Может, вот он и есть мой верный путь?»